Вот уже пять дней мы гостили у эльфов Серовина. Надо дать должное, народ этот оказался очень гостеприимным. Выделил нам просторный дом на деревьях, угощали нас на славу. Только вот все вопросы по делу вождь игнорировал. Только в самый первый день он сдержал обещание, и Марика связалась с Нави. Глава совета магов страшно обрадовался, узнав, что мы живы. «Вы не представляете, как я рад», — заявил он. «Здесь у нас чуть бунт не начался». Вы все-таки очень популярны в народе, королева. Ладно, комплименты потом, улыбнулась Марика. Главное, камень. Сделай так, чтобы все маги переехали во дворец. Следи за сокровищницей. Ни один пришлый не должен проникнуть туда. Всех проверяйте на заклинание личин. Разрешаю воспользоваться всеми артефактами, которые найдете в сокровищнице. Ясно? Но что случилось? Навин нахмурился. С чем это связано? Тебе надо знать только то, что и Ниндра или его слуги. «Будут пытаться проникнуть во дворец». «Но...» — Нави замолчал, остановленный поднятой рукой королевы. «Ты все понял, маг?» — строго спросила она. «Да, Ваше Величество», — поклонился тот. «Когда вас ждать? Я с тобой свяжусь». На этом наш сеанс закончился. И лишь спустя несколько дней после этого разговора, когда наша с Марикой чаша терпения уже переполнилась, вождь пригласил нас к себе. «Итак...» — заявил он. Наши маги не сумели пробить блокаду, и на дальние расстояния портал мы создать не можем. Однако у нас получилось создать портал до замка Контораала. Он разве уцелел? Вырвалось у меня. Ведь там пожар. Да, пожар был. Замок потерял несколько башен, рухнула восточная стена, но большая часть осталась целой, а сейчас его восстанавливают. И очень быстро. Конечно, не без помощи и Нинры. Эта тварь решила сделать замок своей резиденцией. Да, протянула Марика. И зачем вам туда портал? Для того, чтобы проникнуть в самое логово и Ниндры и уничтожить его. Уничтожить? Скептически покачал я головой. Бога. Интересно, каким образом? Вот каким. Старик выложил на стол небольшую книжицу в кожаном переплете. Это одна из самых величайших реликвий нашего народа. «Эти заклинания никто не произносил уже тысячу лет. Заклинания изгнания. Они существуют!» Пораженно прошептала Марика. Я тоже уставился на маленькую скромную книжицу. «Чувствую в вас недоверие», — покачал головой эльф. «Поверьте, друзья, это именно те заклинания». «Мы верим», — кивнул я. «Только вот что вы предлагаете? Заявиться в колон прийти к Кениндре и выгнать его из захваченного тела?» «И «Именно так?» — улыбнулся эльф. «Вы все правильно описали, уважаемый. Насколько я помню, из своей единственной схватки с ним начал я, решив опустить немного старичка на землю. С богом не так просто справиться. Или вы собираетесь туда несколько сотен эльфов отправить? Зачем несколько сотен?» Искренне удивился Серовин. «Всего трое. Вы двое, и один наш лучший маг. Втроем против темного Бога и Ордена? На этот раз?» Вопрос задала Марика. «Извините, но не кажется вам, что это самоубийство?» «Нет, не кажется». Старик был настойчив. «С этими заклинаниями?» Он хлопнул рукой по книжице. «Вы справитесь». Да, протянул я. «А вы, значит, в это время будете сидеть на своих деревьях и, потирая руки, ждать исхода схватки? А что, прикажете нам взять осады, колон Поймите, среди нас нет воинов». Да, мы пока успешно обороняемся за счет хорошего знания леса и нашей магии, но все это не может продолжаться бесконечно. Вы же другие. Тем более ты, Мирн, которого коснулась печать бога гномов хранитель камня. Конечно, вы можете отказаться, но поверьте более удачного случая избавиться от Миндры не подвернется. Еще через пару недель он наберет армию, и тогда его уже не сможет остановить никто. «Ладно, мы согласны», — ответила Марика. Я хотел было что-то возразить, но она положила мне руку на плечо, и я остановился. «Вот демон меня побери! Как я стал зависеть от женщины! Ничего с собой поделать не могу!» «Отлично!» — расплылся в улыбке Серовин. «Тогда отдыхайте. К вечеру будет готов портал. За вами придут». Что ж, на этой мажорной ноте наш разговор оказался законченным. Мы с Марикой отправились в выделенные нам апартаменты. Всего три портала, и мы в нашем временном доме. Сейчас я уже привык к подобным перемещениям и считал, что все это – весьма удобное изобретение. По пути я попытался расспросить свою жену о причине ее уверенности в нашем противостоянии с Ининрой, но вразумительного ответа так и не получил. Женщины есть женщины. Когда мы зашли в наше жилище, то обнаружили у себя гостя». Им оказался эльф, и в отличие от тех, что мы видели раньше. Этот эльф был стройным и ослепительно красивым. Марика посмотрела на него таким взглядом, что я почувствовал укол ревности. Ваше Величество! Поднялся эльф нам навстречу. Меня зовут Эли Вон. Я тот самый маг, который отправится с вами к Ниндре. Я еще раз оглядел нашего будущего спутника. К сожалению, возраст эльфов, как я уже неоднократно говорил, определить сложно. «Этому я бы дал лет восемнадцать, а можно было и несколько сотен, что куда вероятнее». «Вождь сказал, что вам нужна помощь в изучении этого». «Эльф протянул книгу, которую я видел у Серовина». «Но...» — мы с Марикой переглянулись. «Разве на изучение этой магии хватит нескольких часов?» «Хватит», — успокоил нас эльф. «Пожалуйста, присядьте и послушайте». Мы подчинились приказу гостя, и следующие три часа были незабываемыми. «Я еще никогда не встречал заклинаний, которые запоминались буквально после всего одного прочтения. Я ощущал, как по моим жилам струится магическая мощь. Трудно передать словами мои ощущения. Никогда ничего подобного не испытывал. Три часа пролетели словно одна минута. Я даже не заметил, как наступил вечер. Но всему приходит конец». Эльф захлопнул книгу, разрушив магию древних заклинаний. «Если не возражаете, нам уже пора», — произнес он, поднимаясь. «Как ощущение? Отличные, сказали мы хором. Я рад, что вы оценили силу первозданной магии эльфов. Все готово для нашего путешествия. Что ж, тогда вперед, произнес я, и мы покинули наше пристанище. Чтобы попасть в нужное место, мы прошли с десяток порталов, в конце концов, очутились на широкой площадке, образованной переплетением ветвей двух гигантских деревьев. В центре ее горело малиновое окно портала. Около него нас ждал серовин со своей свитой. Я посмотрел вверх. Сквозь ветви деревьев темнело небо, усыпанное звездами. В воздух наполнялись сотни неизвестных мне, но приятно дурманящих ароматов. Я невольно подумал, что не отказался бы провести остаток жизни здесь вместе с Марикой. Посмотрев на свою королеву, я понял, что она испытывает похожие чувства. «Приветствую вас». Старик нарушил очарование вечера, опустив меня с небес на землю. «Я вижу, вы уже познакомились с Элевоном. Учтите». Это самый опытный маг среди нас. В его возрасте даже я не подавал таких надежд. Последнее напутствие. Вы теперь знаете заклинания изгнания. Помните, что вряд ли и Ниндра даст вам второй шанс их использовать. Действуйте внезапно. Вас там не ждут. По моей информации, темный бог сейчас во дворце. Его облик, облик Веретера, вам знаком. Так что в путь». Мы дружно шагнули к порталу.